Когда вот первые путешественники приходили в Якучу или там на русский север, где они встречались с какими-то племенами, ну там, не знаю, архаическими полиазиатскими поли народами, либо они там, уже в данном случае там англичане приезжали в Австралию, либо в Африку. Вот они столкнулись с племенами которые поражали их не тем, что они другие, мало ли разных других. Там приехал в Албаме, там тоже этнография, пляшут, какие-то там вышеприюбки. Не в том, что они другие, а в том, что они закрыты. Приехавший туда путешественник, какой-нибудь Сесиль Роц, или какой-нибудь первопроходец на реке Лена, главное, что ощущалось столкновение с туземцами, это их абсолютную орехоподобную скорлупную закрытость. То есть есть нечто вырванное из контекста пространства и времени некий тайный миф, эссенциально доступный только тем, кто генетически с ним, магически на генетическо-магическом уровне повязан, кто этот миф воспроизводит, в нем участвует И таким образом таинственно, таинственно вновь и вновь воспроизводит космос. И приезжает человек, который во всем этом не участвует, и видит, что здесь какая то странный такой вот э, коллектив таких гноменалистов, носителей вещей в себе. И естественно для него это бар-бар-бар. То есть они понятно говорят, но может быть это агрессивно, или с презрением, а может начать исследовать. И заметьте, как он это исследует. Он, начиная это исследовать, сначала описывает, а потом становится структуралистом. То есть он пытается разложить логически по полочкам ход уземной мысли. Что это такое? Его главная задача открыть ларчик, то есть сделать это открытым. И после того, как он думает, что это открыто, введено в контекст культуры, он успокаивается. Ну, слава Богу, проблема слита. <coughs> То есть в данном случае происходит встреча с закрытым, скажем так, ну, архаическим социумом. Чего? Того, что ясно является открытым. Чем? Открытым обществом. Вот то, о чем писал Попер, ну, он назвал это открытым обществом, но, естественно, вступ он не захотел говорить, из чего состоит открытое общество, чем оно является, и не дай бог, конечно, ему было бы, допустим, услышать, что открытое общество это теофания великого существа. Гаандета. Может быть, в тайне, как э, представитель определенных, опять же, немножко закрытых организаций, он об этом услышал или знает. Но на таком наружном уровне сомневаюсь, что надолго такой вот комментарий к открытому обществу. Тем не менее, есть фатальная логика в исследовании общества, как оно есть, которая приводит нас к тому, что открытое общество является парадоксом сакрального профанизма. То есть это открытое общество, оно явным образом внутри себя как бы просматривается, оно свежим ветром, как бы взглядом. Не то, что анализа, оно очень хорошо себя скрывает. Но имеется как бы вид вот такого вот анализа. То есть газеты, взаимодействие людей, идей, парламент. Ну, короче, громадная тусовство. Как бы вот эта такая аэродинамическая труба на всех ветрах Все открыто. Это то, что называется профанес. Это вне храма. Это противостоит иерократии. И, оказывается, это мистическое общество в наиболее полной мере воплощает себе апофатический э, элемент человеческого фактора. Вот. Именно то, что является теофании великого существа, манифестации великого существа. То есть иерократия жрецов, открытая иерократия жрецов во времена Оссирии, Вавилона, Древнего Египта, ну и выралившиеся там сегодня существующие в джунглях Филиппин, в джунглях амазонки. Вот это сменяется крипто иерократией, а точнее теократией. Теократии, конечно, не в том смысле, как видите, набожники это понимают. Я сразу хочу подчеркнуть. Теократии в том смысле, как Теос понимали греки Как теосы понимали амгуры, как понимали это да, И надо сразу сказать, почему такая страсть у там, просветителей, у литовинцев, у современных людей, вот к этой античности, особенно поздно. Почему такая любовь к Греции, к Риму? Да потому что Греция и Рим первые создали Открытое общество. Антигерократическое. Вот почему в Греции и Риме, например, так вот совершенно э, ну, откровенно смешивались религии, э, традиции, коллеги, жрецов на одной терпимости. Да, у сходных следствий исходные причины. Если современному обществу глубоко плевать на кастовую религиальную жрецов, и поэтому оно все это выводит за скобки и говорит, ребята, все терпимо, каждый в своей ситуации занимается чем хочет, и мы понимаем мотивы, которые руководят современным обществом, мы понимаем менталитет профанов, но не простых профанов, не профанов, в смысле, там, дядя Гриша с палитрой, а профанов, которые являются сакральными профанами, глубоко понимающими тайну мистического социума, хотя они об этом и не говорят слух, или не могут сказать. Так вот, мы понимаем, мы чувствуем, интуируем психологию этих профанов. Так такая же психология была у греков и римлян, которые позволили метроизму существовать наряду с культур Юпитера, культур Юпитера, наряду, допустим, с христианством, с иудаизмом и так далее, и так далее, и так далее. И при этом они, конечно, испытывали глубокий негатив к этой юрократии. То есть они допускали, ради бога, пастяне, сирийцы, германцы, друиды, пусть все это вместе варится, но На месте святая святых Иерусалимского храма, говорили римляне, мы поставим конную статую императора Адриана. После разрушения Иерусалимского храма, то есть храма чистого Игра Божия, на месте святая святых Адриан, который подарил восстание Барковбы, воздвигнул свою конную статую которая простояла аж чуть ли веками до четвертого. Ну, третий век точно она стояла. <свист> То есть, <свист> <свист> это терпимость, расшифрованная как враждебный нейтралитет. Потому что, на самом деле, Открытое общество Оно находится В очень сложных отношениях С жической иерократией Оно Не является Не является Знаете, таким Прямым врагом Оно является Наследником Наследником Открытое общество является реализацией проекта великого существа, великого антропологического, антропоцентрического проекта, проекта вечного человека, которым в некоем вертикальном измерении занятые жрецы. А это горизонтальное измерение. Это горизонтальное измерение. Которое, почему оно было, так сказать, предопределено? Почему оно фатально предопределено? Потому что у жреческой касты есть один минус, одно слабое место. Вот жреческая каста, она является мостом к великому существу. Она осуществляет связь между земным смертным человечеством и вот этим великим, великим бессмертным существом, которое называется, условно бы скажем, мы заимствуем этой санскритской традиции, Ананда. Ананда существо. Вот тот посредник между э, сад и чит. Ананда. Жреческая каста является мостом к нему Но она не является инкарнацией этого существа Она не воплощает его Почему? Потому что мы с самого начала сказали, что источники авторитета жреческой касты Это ее гносиологическая функция, созерцания. Интеллектуальное созерцание жрецов есть источник их авторитета Да, созерцание, реализация вот этой способности отражать, свидетельствовать, расширенное до безграничности, заполняемое небом без звезд, но вот эта гносеологическая функция созерцать, она коренится в некой кризисной драме человеческого существа, потому что свидетельствование Самовозможность свидетельствования, есть нарушение вот этой безграничной, бесконечной перводанности, в то время как великое существо является естественно вот заполнителем этого, то есть оно является проявлением того, что кризис снят. Это чистое бытие, чистая антология, чистое блаженство без мысли восприятия, то есть на да, существо не видит, не слышит, не чувствует, но пребывает в состоянии тотального блаженства. Тотального блаженства. И жрец, который воспринимает, жрец, который воспринимает, он не является, не может быть до конца вот этим существом он э, реализует позитивный путь к нему, но он не является им. Что же является им? В жреческой касте, которая построена по принципу пирамиды, есть краеугольный камень точка завершения. Это царь первосвященник. Царь жрец. Царь чистая онтологическое бытие в человеческом облике который является видимым, зримым проявлением того что да, он, великое существо, оно здесь присутствует среди вас оно и есть он это фараон. Фараон, который говорит людям я ваш верховный господь вот кого вы носите фигурально выражаясь, наносил межреческая каста, чтобы показать, каков же итог и плод ее великого созерцания. Это вот прямое воплощение, инкарнация великого существа, фараон. И именно фараону, правда не в Египте, а в Риме, И не фараону как таковому, но его аналогу, гораздо более деградированно. Говорят Понтифекс, делатель мостов. Вот он делатель мостов. Вот фараон является как раз реальным мостом. Вот он является ватом, ну, прямо там и говорили, Богом и так далее, и существует определенная технология реализации этого пути фараона после смерти царства мертвых но это уже как бы детали самое главное, что наличие такого царя краеугольного камня в своде жреческой конструкции является ее слабым местом уязвимым местом, потому что жречество не имеет в себе как бы финального пункта альфа и омеги, которая раскрывает тайну его миссии в себе самом. То есть это вот позиция царя первосвященника, царя жреца, она. Вынесено вот из этой функции созерцания, В некотором роде противостоит созерцанию Царь не созерцает Он стоит в позе алифа У него одна рука поднята вверх Другая опущена вниз Он является кадуцеем Он проводит земные влияния к небу Небесные к земле То есть он является медиатором между верхом и низом Он не созерцает, не видит, не слышит Царя выносит. Он функционально посещает провинции державы, которую он правил. Китайский император в начале каждого года, в феврале каждого китайского года ритуально посещал 9 провинций Большого Китая. В каждого он останавливался в центре из этих провинций, в каждом центре каждой из этих провинций, что означало акцию по уравновешиванию Великой Поднебесной. Ну, аналогичная ситуация существовала в Ирландии, где существоло пять таких графств граф царств. Тоже, э, так сказать, ритуально Ирландия была разбита на таких пять регионов. И вот посещение каждого из этих моментов было выравниванием э, отрицательных, позитивных сил, там балансов, дождь, урожай, туда-сюда. В общем, Это непосредственно конкретно медиатор, но он как бы вынесен из пространства, внутреннего пространства, жречества. Жречество апеллирует к нему как к тому, к чему оно предлагает поклоняться, молиться, оно функционально служит ему. А вместе с тем, амбиция жречества, быть, тяфань. Но вот здесь такая, такая внутреннее и фундаментально заложенная в саму антологию жреческого противоречия есть. Поэтому динамика развития реального язычества реальные человеческие стихии, которые называются открытой оппозицией. Человеческие стихии называется открытой оппозицией духу в пророческой традиции. Хасмульджанин или упрямая оппозиция, можно это перевести. Вот эта динамика, она требует перехода от состояния архаической иерократии состояния современного открытого общества, где место царя-первосвященника занимает мистическое общество, открытое общество как подлинное непротиворечивое теопанию великого существа. То есть вот это вот мистическое общество, о котором говорит доктор, о котором говорит Хаяк, о котором говорят все демократы, э, антропологи, философы, так сказать, э, современного, или скажем, 21 века, они говорят ни о чем ином, как о сокрытии царя, сокрытии вот этого царя-первосвященника, фараона, виде вот этого мистического новоминального общества, которое как бы принадлежит всем, давлеет над всеми, вместе с тем скрыто от всех, потому что оно не тождественно никому, в частности, не всем вместе, никакому из институтов и так далее. И вот такой интересный момент. Это и есть такая вот парадигма сакрального профанизма, когда Языческая иерократия переходит в языческую иерократию, в которой мы сегодня все живем. Мы все живем в условиях языческой иерократии, которая может сопровождаться также феноменом и крипто-иерократии, то есть скрытого правления касты жрецов. Тут есть очень сложные политические игры, Когда, скажем, ну, те же религиозные институты провоцируют революцию, то, против которой они выступают, потом эта революция их признает, или же отделяет им какое-то место, все эти проигрывают, все эти схемы с проигрывались во Франции. Но надо помнить, что. Смена иерократии на теотратию, смена правления царя первого священника на правление великого существа в виде солнцема происходит в форме псевдореволюции. Не истинной революции духа, а псевдореволюции. Потому что почему все Потому что, во-первых революции все устраиваются сверху, сверху. но при задействовании низа, как инструмент Во-вторых, на самом деле, как мы только что сказали, нет фундаментального противоречия между иерократией язычников и теократией язычников, потому что, это просто следствие внутренней нестабильности архаической иерократии следствие нестабильности и мы сейчас попробуем показать как эта нестабильность проявляется я прошу прощения если я буду э, как бы, так сказать, неформально математичен, а может быть несколько художественно образен потому что тема Само по себе настолько новое и делегатное, что адекватный формализованный язык пока еще не разработан. Значит, хочу еще вернуться к теме вот этой революции, что нет вот этого, как бы нет такой оппозиции. Не идет речь о, скажем, вот тьма и свет, ночь и день. Такого нет. Есть наследование, есть смена. Те организации, институты, которые берут на себя представление о сакральности в трофоническом открытом обществе, рано или поздно после, после периода штурма Тран возвращается к идее преемственности и из заднего хода на правах общекультурных ценностей вводят эти самые институты, которые там за 1-3 поколения до этого топтались, напирались, люди там пачками расстреливались, а потом начинается как бы сблаживание углов, умирение поколений. Это процесс, который идет не только здесь, а он всегда шел в Банге после Кроандуля, во <coughs> Франции и так далее, и так далее. Обычный срок Для отыгрывания назад самых радикальных решений в системе псевдореволюции это четыре поколения. Обычный шок. Вот сейчас, например, в Турции, после того, как гемористский режим, правда, не самостоятельный и глубоко не поднимающий сам собственные природы, потому что там. Некое обрезание буквально функций произошло, пришедший на смену османского халифата. Он основан на сговоре так называемых республиканцев, там есть каста республиканцев, которая прямо захватила 80% национального капитала страны, опирается на Баенщину, воинствующую антирелигиозную военщину, по американскую, э, которая, там даже в порядке, так сказать, э, между скобок замечу, что там офицер старший во время Рамадана, мусульманского поста, когда когда Как говорят даже те, кто пьют, они перестают пить. Даже алкоголики медицинские в Турции, они перестают на это время пить. Вот. Но естественно все верующие люди, они воздерживаются от еды в световое время дня. Так вот, офицерам вменено в обязанность публично заходить в ресторан днем и опортируют зрелку коньяка, прилюдно, чтобы показать свое презрение для движения к исламу религии и так далее. Но естественно, что эти люди не остановятся ни перед чем, если они увидят угрозу прихода к власти фундаменталистов, как уже в 80-м году они это демонстрировали, они готовы были э, залить кровью всю страну. Но заметьте, что с 60-х годов, во-первых, были возвращены в Турцию суфийские ордена изгнанные при ататюрке, а уже потом вот сейчас вот, идет э, как бы разговор о том, что не ну, примерство, союз поколений, так сказать, перегибы, да, сюда некие так, такие мягкие подползания ну, умеренных исламистов, не то чтобы власти, но каким-то таким каким средним зменем, социальной презентации и так далее. То есть мы видим, что процесс отыгрывания идет. Потому что, на самом деле, я к чему хочу подвести. В той истории, которую мы знаем, истории полной волнений, бурь, взрывов, войн, не было настоящей революции. Революции было много. Это все были псевдореволюции. И нам показывают дрожащими перстами, консерваторы, традиционалисты говорят субверсия, субверсия революция революции-то не было, были все революции кто был главный идеолог гекобинизма, аббак кто были вообще главные идеологи просветительства главные идеологи э, вот этого антиаристократического переворота и так далее да вышедшие из рядов Снявшие Ситану, вышедшие из льдов церкви попыт. Вот они и были главными организаторами этих псевдореволюций. И вообще говоря, в какой-то момент жильческая карта просто пробивала. Что, как говорится, так жить нельзя. Нельзя управлять обществом в режиме пирамид, в режиме храмовых поселений, в режиме открытой узурпационной тирании чистого созерцания, которое венчается, э, так сказать, вот царем, воплотителем онкологического блаженства. Почему? Вот представьте себе эту пирамиду архаическую, созерцание, венчаемое царем на подножный человеческого материала субстанции вигно <coughs> совершенно понятно совершенно понятно что такая конструкция прекрасно личности но на нее очень сильно действует время почему время связано с антропией с потерей энергетического потенциала пирамидальная конструкция основанная на господстве жречества и личностью царя Автократа, не готова компенсировать те энергетические затраты, которые, которых нуждается просто вот масса человеческого социума, чтобы существовать. Колоссальные затраты колоссальные затраты на любой шаг. И все начинает сыпаться. Сыпаться начинает только потому, что эта пирамидальная схема крайне стабильна, но не гибка, не Для того, чтобы реализовать тот проект, которые всегда перманентно имеют в виду жрецы, проект вечного человека, нужны колоссальные затраты, нужны колоссальные энергетические затраты. Где их взять? Естественно, что во времена открытых теократий их берут внизу человеческой масы. Но с них можно взять только постольку, поскольку. Ну, человек, допустим, в состоянии недокормления кармоментного, в состоянии эксплуатации, весит, допустим, 47-50 килограммов, но с тряпками, которые его прикрывают 53. Сколько его можно прессовать и получать с него соков. Одну, другую пирамиду, третью речь идёт не об этом, речь идёт о колоссальных проектах. Сегодняшнее общество с большой буквы для того, чтобы поддержать свои затраты на производство своего проекта Вечного Человека, применяя Совершенно чудовищную сложнейшую систему расставчического процента, когда фьючерсным путем как бы вперед кредитуется, оплачивается, покупается и продается еще не произведенный труд еще не родившихся поколений.